Часть 2. Дата конца света 1. Осколок прошлого Ян Гутман Мистер Гутман, товарищ Гутман, господин Гутман, квода Гутман К нему обращались по-разному, хотя лично Яну Гутману нравилось обращение господин Гутман И он был по-своему уникальным человеком, этот самый господин Гутман Конечно же, он был очень образован, но мало ли в мире образованных евреев или китайцев. А еще он был небеден. Но это тем более не делало его уникальным. В мире куда больше богатых людей, чем обычно принято считать. Его происхождение и гражданство. Да, вещь безусловно забавная и интересная, но вовсе не такая уж и уникальная. Уникальность Яна Гутмана была в другом. Он умел задавать вопросы. Говорят, что дурак может столько вопросов задать, что ни один умный не ответит. Но это не относилось к господину Гутману как к человеку, безусловно, умному. Еще говорят, чтобы задать вопрос, надо знать большую часть ответа. Это тоже правда. И это также не относилось к господину Гутману, который простой фразой, вопросом мог перевернуть дело с ног на голову и заставить взглянуть на проблему совсем под другим углом. Китайская республика, то есть в просторечии Тайвань, это небольшое государство. Ну а государств, которые признают его независимость, еще меньше. Панама, Гондурас, Парагвай, Гаити. Несколько карликовых островных государств. И, конечно же, Ватикан. Сын посла Китайской республики в Ватикане и дочери богатого Тель-Авейского каблана должен был непременно родиться в самой лучшей больнице на Земле, в Хао Хоспитал расположенной в центральном районе Тайбея. Именно так хотел отец будущего ребёнка. Но, говорят, если хочешь рассмешить богов, поведай им о своих планах. Как это часто бывает с роженицами, всё прошло немного не так, как планировалось в начале. Перелёт госпожи Гутман дался очень тяжело, и воды отошли ещё в воздухе, когда самолёт только пролетал над индийским океаном. Результатом такого несомненно радостного, но однозначно преждевременного события стало появление на свет маленького Яна Гутмана на борту израильского самолета компании «Эль-Аль» в аэропорту Тайбея. Мама – молодая переводчица из семьи богатого тель-авивского каблана, застройщика. Отец – начинающий сидеть дипломат, чьи предки последние несколько сот лет жили на территории кантона, сердца Южного Китая. Место знакомства родителей – прием у наместника Святого Петра по случаю официального праздника «Дня всех святых» а место рождения – израильский самолет в аэропорту Тайбея. Единственного отпрыска мужского пола двух очень небедных и очень влиятельных семейств любили дедушки и бабушки, и тетушки, и даже дядюшки, как в Тайбее, так и в Хайфе. Его родители развелись, когда мальчику было около 10 лет, не ссорясь и не ругаясь, по-доброму, оставаясь друзьями. Просто папа давно уже был переведен на родину, а мама к тому времени получила повышение в техниконе. А кроме того, чтобы быть откровенным, свое слово сказала и природа. Если длительную разлуку 60-летний господин Жао переносил довольно легко, то Сони Гутман в силу возраста, а ей к тому времени было чуть больше сорока, и темперамента, разлука давалась тяжело, а воспитание и нравственные принципы не позволяли опускаться до регулярного и систематического адюльтера. Главную же проблему составлял вопрос, с кем ребенок будет жить. Родители решили вопрос компромиссом. Вплоть до своего совершеннолетия Ян жил по году то у папы, то у мамы, проводя каникулы у другого родителя. Мальчик был любим в обеих семьях. Бабушки и многочисленные тетушки его баловали. Что, впрочем, не мешало родителям заочно соревноваться друг с другом в педагогическом запале. Четыре языка, не считая двух родных, иврита и минь южнокитайского диалекта китайского, Тель-Авивский университет, оконченный под влиянием отца, и Национальный университет Тайваня, к выбору которого, как место получения образования, приложила руку мать. Ян, как послушный и любящий сын, не особо сопротивлялся запалу родителей, тем более, что учеба давалась ему легко. Специалист по международному праву, специалист по вопросам экономики, несколько языков, неплохая стажировка пройденное благодаря протекции папы. Все это дало Яну неплохой старт, с помощью которого он быстро, буквально за несколько лет, проскочил пару-тройку ступенек в юридическом департаменте тайванской компании, занимающейся изучением и производством полупроводниковых изделий. И уперся в то, что феминистки называют стеклянным потолком. Оказалось, что таких, как он, перспективных, сознанием знанием нескольких языков, блестяще образованных, не так уж и мало. И чем ближе к вершине, тем выше конкуренция. И однажды человек как бы замирает на должности, поскольку, чтобы подняться выше, не хватает ума, смекалки, опыта, протекции или нет случая себя проявить. Как считал сам Ян Гутман, ему не хватало как раз-таки случая, и он его искал. Возможно, он был прав. Все-таки не зря Марк Твен писал, что, по мнению жителей рая, лучшим полководцем в мире мог быть каменщик Джонс, который просто не смог продемонстрировать свои полководческие таланты, так как не представилось случая. И Ян Гутман настойчиво искал себя, а вернее, возможности для рывка, подобного олимпийскому прыжку на лыжах с трамплина, но только вперед и вверх, вместо того, чтобы тратить годы жизни для плавного непрерывного подъема, и случай представился там, где его не ждали. Некоторые пляжи Тайваня мало чем уступают прославленным тайским, но они не так известны, и человек, желающий на время, нет, не исчезнуть, а, скажем так, сделаться менее заметным, может обратить внимание на них. Этому туристу было далеко за 60, и звали его Игорь Семенович Мигу. Появление же этого русского в доме его старого ватиканского коллеги Жао было вполне понятным. Несколько дней назад парламент Тувы, регион Российской Федерации, избрал Игоря Семеновича на пост председателя правительства, а президент утвердил его. Вернее, это парламент послушно проголосовал за того, в сторону кого кивнула Москва. Как бы то ни было, ритуал смены власти в одном из регионов России был соблюден, и оставалось лишь подождать 3-4 недели, пока не истечет срок полномочий предыдущего, тувинского стола начальника и пройти процедуру инаугурации. Неплохой для него конец карьеры. Некоторых просто отправляют в отставку, а некоторых, как говорят, отфутболивают на чердак. Губернатора крупного края могут послать послом к неграм в Зимбабве, а его опытнейшего, но впавшего в немилость посла России в Ватикане сослать в Туву. И отказываться тут нельзя. Тут отказ равнозначен выпадению из системы и отправке в отставку, а значит в небытие. Ну а как человек осторожный, Игорь Семенович понимал, что даже за пару недель может случиться все, что угодно. И сердечный приступ, и неудачное падение в ванной. И поэтому его решение исчезнуть с политической орбиты страны на этот срок были вполне разумным. Если для него Тува была подсчетной ссылкой, то для его предшественника – хлебным местом. И не только для него, но и для многих его лизоблюдов. Но если сам Селиванов был достаточно труслив, чтобы даже намекать на то, что смерть Игоря Семеновича, сучись она сейчас, будет очень и очень кстати, он ведь имел шансы на своеобразную реинкарнацию и продолжение политической жизни. То вот для многих из его окружения отлучение от кормушки означало смерть, и часто вовсе не в переносном значении этого слова. Мигу знал, что отчаявшийся человек способен на многое, а потому решил на время спрятаться. Хотя и слово-то спрятаться было тут неправильным, он хотел скорее стремительно исчезнуть, а потом также стремительно появиться и снова пропасть, ломая тем самым возможные замыслы противников. А потому заглянуть в гости на Формозу, к старому другу, было и вежливо, и полезно для здоровья, и давало возможность передохнуть перед, наверное, уже последним в его жизни постом. За последние годы чэнь с которым он когда-то познакомился и сдружился во время их дипломатической службы в Ватикане, сильно сдал. Зато Игорь Семенович, наконец, имел возможность познакомиться и с его сыном. И молодой человек произвел на него самые благоприятные впечатления. Среднего роста и красивой внешности. Видимо, удачно смешалась кровь родителей. Немногословный, с легкой улыбкой, он, тем не менее проявлял неподдельную заинтересованность собеседником и тем, о чем собеседник говорил. А ведь это очень располагает и притупляет бдительность. Если бы не выучка старого дипломата, то... Нет, трепачом он, конечно же, не был, и говорить больше необходимого не было в его привычке. В то же время, заглядывая в гости едва ли не каждый день к старому другу и пару раз даже заночевав у него, Мигу незаметно сдружился с его сыном и их разговор за день до отлета Игоря Семеновича был откровенным, чем обычно. Возможно, тут сказалась лишняя рюмка бренди, которую пожилой человек себе позволил, а, возможно, синдром Купе, когда хочется поговорить по душам с попутчиком. Как бы то ни было, но будущий глава правительства Тувы начал обрисовывать свое будущее. Свой край безнадежно отсталый и еще более безнадежно дотационный, и что ему все пять лет «Придется делать невозможное, пытаться привлечь инвесторов». «Зачем?» – спросил его тогда Ян. «Как это?» – удивился Игорь Семенович. «Лучше страдать от наличия инвестиций, чем от их отсутствия. Я буду лично гарантировать». «А кто будет отвечать за ваши слова через пять лет, когда вы уйдете с поста?» «Ян, ты что-то хочешь сказать?» На «ты» с китайцем он перешел еще неделю назад. Но такая фамильярность уже не коробила ни Яна, ни Игоря Семеновича. Я бы не стал инвестировать в Туву сейчас. Там холоднее, чем в Африке. Население пьет больше, нет культуры труда и уважения к частной собственности. А ваши гарантии? Это, по сути, сигнал, что инвестиции надо отбить за 3-4 года, пока не кончился ваш срок. Ян, я ведь не вчера родился. Но есть ли у меня другой выбор, кроме как ублажать толстосумов? Ян Гутман внимательно посмотрел на своего собеседника и ответил. «Мне кажется, что решение вашего региона стоит поискать в другой плоскости». Затем, сделав паузу, добавил. «Вы достаточно хорошо знаете историю своего края. Мне кажется, решение вопроса лежит тут, и я мог бы попробовать его отыскать». Игорь Семенович уехал следующим утром. Затем у него была инаугурация. Торжественные проводы предшественника и стандартная тягомотина, прерываемая редкими вспышками активности, типа забастовки шахтеров Красной Горки или феерическим прорывом главного коллектора в столице республики, городе Кизыле. Это было под Новый год, когда он снова смог вырваться и снова, уже скорее по привычке, решил отдохнуть на пляжах Тайваня. Не потому, что снова от кого-то прятался, а скорее из-за желания отдохнуть от соотечественников. И, конечно же, для того, чтобы навестить друга. А еще, быть может, ему хотелось снова поговорить с его сыном, в меру циничным и не в меру умным. Разговор Яна и гостя не мог не коснуться их последней темы. И когда Игорь Семенович полушутя спросил, видит ли Ян Гутман выход его проблемы, ответ его очень сильно удивил: Выход есть, и он находится тут, ответил ему молодой человек, положив руку на учебник истории. Каким образом? «Сегодня уже поздно, а завтра, если вы желаете, я поделюсь своим видением проблемы». Ту ночь Игорь Семенович Мигу плохо спал, заинтригованный словами Яна. А когда, наконец, настал вечер, и он спокойно, не теряя достоинства, смог снова с ним встретиться и услышать то, что Ян Гутман назвал видением, то от услышанного старый дипломат слегка опешил. Впрочем, через месяц обдумывания и обсасывания Он таки дал свое принципиальное «да». А полгода спустя, после этого разговора, старый дипломат господин Жао любовался репродукцией знаменитой картины «Пекин-2008» и размышлял о том, как дивно порою ложатся карты. На полотне картины три девушки играли в маджонг – дивную смесь домино и покера. Причем играли на раздевание, и каждый из них символизировала одну из стран Востока – стрижная Япония проигралась тут в пух и прах. Она была полностью раздета, но была сосредоточена на игре, пытаясь отыграться. Девушка с татуировкой на спине символизировала Китай. Китай хоть был раздет до пояса, но сохранял юбку и нижнее белье. Но это была явно ее игра и на ее поле. Барышня в длинных одеждах олицетворяла США. Ну а лежащая в соблазнительной позе русая красавица Россия. Она одной ногой гладила Америку, а другой помогала Китаю, тайно передавая девушке с драконом на спине лишнюю костяшку. Но был на этой картине еще один участник. Это была девочка в красном дуу-доу. Она наблюдает за всем со стороны и видит все, что творят игроки, и все понимает. Но у нее нет ни статуса, ни возможности вступить в игру, и нет права голоса, а есть лишь возможность перемигиваться с покровительствующей ей Америкой и обязанность чистить фрукты для взрослых тетенек. Ничего не может она тут поделать, чтобы присоединиться к игре. А ведь так хочется поиграть. Но тетники взрослые, и они не пустят за стол маленькую соплячку. И что же соплячки делать-то? Чистить для них фрукты, перемигиваться с одной и строить гримасы другой? Или попытаться самой влезть в игру? Тогда, полгода назад, Господин Чэнь Жао был удивлен полученным приглашением из Министерства юстиции, но от встречи не уклонился. С ним беседовала, конечно же, не маленькая девочка в красном дудоу, а человек его возраста, седой и сухощавый. Но своей глубинной сути это не меняло. Маленькая девочка хотела играть вместе с взрослыми тетниками на равных. Тогда господин Жао оценил и подбор собеседника, К нему прислали не молокососа, а человека его возраста и ранга. Но ну а то, что дом бывшего дипломата во время посещения его гостем из России был на прослушке, этот факт ничуть его не удивил и не оскорбил. Лояльность господина Жау интересам республики была абсолютной. Из-за своего сына он мог ручаться головой. И, что важно, его собеседник об этом знал. Удивило другое. План его сына, предложенный русскому, казавшийся ему, да и самому Яну, слегка авантюрным и нереальным, был услышан, проанализирован и признан перспективным. Девочки с фруктами в красном дудоу отчаянно хотелось за общий стол, и она не упускала получить возможность кинуть два кубика хотя бы одну партию. Единственное, что самого господина Жау попросили о небольшой услуге, вернее сразу о двух представить его собеседника этому русскому. А после того, как господин Фа из службы разведки Тайваня пожмет руку русскому, отойти в сторону и не вспоминать более ни о их разговоре, ни о плане, автором которого являлся его сын. К Яну Гутману эта просьба также относилась. План Тыва, разработанный в общих чертах и, что называется, на коленке Яном Гутманом и отшлифованный усилиями специалистов из службы разведки Тайваня, Был довольно своеобразен Основные события должны были Подобно иглам акупунктуры Вонзаться далеко и часто В совсем нелогичных на первый взгляд местах Конституционный суд Тайваня Видел много разных исков И абсурдных, и взвешенных И глупых, и таких Что сами судьи погружались в раздумье На долгое время Этот иск был из разряда абсурдных Но деликатных Некий Жуи Лоу подал иск против правительства республики. Предмет иска был очень даже патриотичным. Отказ в 2011 году от территориальных претензий на исконно китайские земли Тану-Урянхай, или по-современному Тыву. Причем господин Жуи вовсе не требовал его дезавуировать, а требовал дать ему определение. Определение и было дано. Соглашение достойно сожаления и скорби. Точка. О пересмотре или отмене речи даже не шло. План ТВА не требовал активного и даже личного участия самого главного бенефициара этого плана. Даже когда очередная игла события происходили в самой России, практически одновременно с этим судом в Тайване, в Московский суд был подан иск о признании незаконным включении Тувы в состав СССР в 1944 году и, главное, о признании ее права на самоопределение или смену государства суверена. В отличие от Тайваня, шансов тут не было никаких. Но грамотная юридическая поддержка давала возможность затянуть дело, а значит, привлечь к нему внимание. Это были два главных, но не единственных хода, предпринятых в рамках плана Тыва. Было и торжественное открытие после реставрации кладбища солдат Цинской империи, похороненных недалеко от Кызыла, Естественно, что освещенные в СМИ, и не только в российских. А несколько мальчиков-тувинцев, возлагающих букет белых хризантем к месту упокоения последних солдат империи, этот термин господин Гутман придумал сам, производили приятное и скорбно-торжественное впечатление. Было ли кладбище настоящим или нет, неизвестно. Но реакция Москвы была такой, какой и предполагал Ян Гутман. Жестокой и дурной. Если мраморные кладбищенские плиты привлекали относительно мало внимания, то снос кладбища был куда как более зрелищным. И ведь было что показать. На такую картинку не рассчитывал даже Ян. Раннее утро, солнышко, которое первыми своими лучами касалось, словно гладя, могильных плит двух десятков воинов восьмизнаменной армии. Мелодия и слова на сопках Маньчжурии, пущенные для фона. И рык трактора своим ковшом равняющего, это умиротворяющее великолепие, и некий дядя Вася за баранкой этого хтонического урода, алкаш матрос алкоголичке, небритый и с бычком в зубах. Зрелище было настолько мерзким и гнусным, что казалось, перегар и вон дизеля передаются зрителю через экран монитора. Видео набрало кучу просмотров, получило резонанс. А Чинуша, из первопрестольной, отдавший столь нелепое распоряжение, срочно лег в больницу с гипертоническим кризом. Было еще несколько акций, куда менее заметных несведущему зрителю и остро видимых профессионалами, таких как, например, открытие культурного центра по изучению китайского языка в городе Ак-Довураке. Помещение, преподаватель и коммуналка были за счет местных, а вот грант преподавателю и учебные материалы Спонсорские. Пара сотен учебников и других учебных материалов с маркой «Сделано в Тайване». Учебники истории Китая, написанные в Тайбее, а вовсе не в Пекине. И портреты Сунь Ецена и Чан Кайши. Это увидали все, кто должен был увидать. Порою события в жизни похожи на костяшки домино. Только их множество, они разного размера. И у всех свой вектор падения. И в этот раз несколько мелких доминошных костяшек, сложившись в одном месте для того, чтобы столкнуть ту, что покрупнее, а та, в свою очередь, отправила в падение еще более крупную. Разрабатывая план Тыва, я вовсе не планировал достучаться напрямую до Москвы. В Москве, собственно говоря, было все равно, с кем и кто там судится за границей, и какой портрет висит у тувинских грантоедов. Но не все равно было Китаю. А вернее к Китаю материковому или КНДР Перспектива заиметь под боком выкормышей Чан Кайши Пусть и в далекой перспективе этим товарищам не улыбалась Реакция Китая была жесткой Китай попросил Москву присмотреться к окраинам повнимательнее Реакция Москвы, как и предполагал Ян и Мигу Была еще более нервной Вдоль границ с Китаем начали строить ракадную шоссейную дорогу Несколько воинских частей поменяли место прописки, ну а мост через Иртыш так и не начали строить. принеся себя в жертву спокойствию москвичей и бюджету Тувы. Это была нормальная реакция метрополии на ставшую проблемной провинцию. Принимая план Яна Гутмана, Мигу знал, что это может сработать. Мышление москвичей было довольно просто. «Провинция должна или переносить деньги, или не доставлять беспокойства». Если провинция доставляет беспокойство, то проще всего дать ей денег, отобрав или не додав их тем, кто беспокойство Москве не доставляет. Операция Тыва растянулась на несколько месяцев, и ее результатом стало сразу несколько событий. Игорь Семенович Мигу таки смог привлечь деньги в край. Пусть это и не были вожделенные иностранные инвесторы, а свой родимый бюджет, но сути это не меняло. Вложения в край оживили его жизнь и он почти перестал нуждаться в дотациях с центра. Ну а сам глава правительства Тувы был принят президентом. Приемом старый дипломат оказался вполне доволен. Свои люди в Москве потом передали, что, по мнению самого, такими старыми проверенными кадрами разбрасываться не стоит. Девушка с драконом, то есть Китай, тоже вроде бы выиграла. Разведка не сплоховала и вовремя засекла поползновение южных соседей. А простым окриком и дипломатическим давлением китайским дипломатам удалось задавить в самом зародыше попытку заразить Тайване пустить метастазы на севере Поднебесной. Что же до девочки в красном дудоу, то она позволяла своей оппонентке так думать. В аллегорическом смысле девушка с драконом проиграла уже в тот момент, когда вступила в игру с соплячкой в красном балахоне. Ибо сам факт признания ее игроком был равнозначен поражению. С практической же точки зрения, разведка Тайваня при минимуме затрат смогла начать акцию, пусть и обреченную изначально на провал, но гарантированно отвлекшую, хотя бы часть внимания северного оппонента от другой, более секретной операции. Но был еще и автор плана Тува, и он тоже получил свое. Служба разведки обратила внимание на хитрого полукровку, а острый ум, креативность и способность правильно задать вопрос были отмечены особо, и ему было сделано предложение, отказываться от которого было, конечно же, можно, но делать это разумному человеку не стоило. Экономика имеет много общего с политикой. В той же политике можно попытаться вырастить злобного боевого хомячка, карманную партию радикалов, которая будет оттягивать на себя голоса твоих конкурентов, и при этом будет, если неуправляемо, то, по крайней мере, поддаваться влиянию. Но есть одно «но». С момента прохода этого злобного боевого хомячка в парламент, и тем более набора им на выборах 7-8% голосов, с этого момента все достигнутые договоренности начинают стремительно терять силу, сделанные инвестиции обесцениваться, а клятвы верности забываться. Один из флагманов экономики республики, компания, в которой работал Ян Гутман, была основана в том числе и при участии государства. За этой общей фразой стояла опека и бюро разведки. Но компания Яна Гутмана крепла, а люди в ее руководстве, которые еще помнили, кто приложил руку к ее становлению, кому они лично обязаны, постепенно уходили со сцены. Другие же, те, что приходили им на смену, Хотя и знали, кто их курирует, но были уже не прочь, если не избавиться, то, по крайней мере, ослабить поводок. Но ну а в руководстве разведки сидели отнюдь не дураки и понимали все риски и перспективы. Было два выхода – или смириться с неизбежным, ожидая, что рано или поздно компания окончательно сорвется с поводка, или играть на опережение, используя еще имеющиеся рычаги влияния внутри корпорации. На предложение, сделанное ему инспектором ФА, Ян Гутман ответил положительно, пусть и не сразу. И вскоре, по результатам переаттестации и проведения тестов внутри корпорации, в его личном деле, с разрывом в несколько месяцев, появилась пара новых строк. Лояльность интересам корпорации близка к абсолютной, а позже еще одна. Чрезвычайно высокий уровень креативности рекомендовано включить в состав группы «Фокус». Такая модель продвижения «Умника» позывной Гутмана имела для разведки свои преимущества. С одной стороны, в руководстве корпорации все еще были свои люди, которые могли внести в профайл сотрудника такие характеристики, а с другой – сделать это было легко в силу того, что это была правда. Ум и креативность «Умника» и были причинами, в силу которых инспектор Фа стал его куратором. А лояльность Яна Гутмана интересам корпорации – также была выше подозрений, правда, в сугубо конфуцианской системе измерений, в которой верность верховной власти стоит все-таки выше верности господину. Оказанное доверие Ян Гутман оправдал буквально через месяц в решении так называемого казуса Рахима Шарипова. В результате корпорация смогла зайти на рынок одной среднеазиатской страны в более лояльном для нее формате, а Ян Гутман подтвердил на практике, что недавние записи в его профайле не были пустым словом. Специалист, умеющий найти красивый и неожиданный выход в самых сложных ситуациях. Такую репутацию успешно нарабатывал себе Ян Гутман. И уже примерно через год, после того, как Ян Гутман получил позывной «Умник», его кураторы из разведки гораздо лучше понимали, что творится внутри корпорации. Если не везде, то, по крайней мере, в тех направлениях, которые были или проблемными, или прорывными. Ведь именно туда чаще всего направляли группу «Фокус». В рамках группы «Фокус» Яна Гутмана часто привлекали на консилиумы, инспекции и мозговые штурмы, рассчитывая на его очередное озарение. Там он, как правило, молчал и делал пометку в своем блокнотике, лишь изредка поднимая голову и делая замечания, или задавая вопрос, часто сдвигающий дело с мертвой точки. И когда его попросили принять участие в инспекции и определении потенциальной полезности объекта номер 127, он ничуть не удивился. Обычное, необычное задание, ничего нового. И тем более, что никто не удивился, что именно Ян Гутман после проведения этой самой инспекции с точностью до дня смог определить точную дату конца света.